Глава двадцать девятая Чуткий? Вот какой же он чуткий, этот Сузём! Такой он чуткий, как и степь, Великая степь пустыня, Где новость летит от одного каравана к другому, От всадника к всаднику. Такой же чуткий Сузём, как и море. И только в море одна волна, перекатываясь, Говорит что-то другой. А в Суземе одна веточка что-то перешептывает другой, И все дальше и дальше. Как ветер по елочкам, так и весть о конце войны Понеслась скоро по таежным местам, От пиниги к Мизене, от мизени к Печоре И дальше по Тобольской неисходимой тайге. Такой чуткий Сузем, Что один раз только олень копытом нажал на мох, И на бровке копытной ямки на другую весну вырастает другая какая-то сладкая травка. И другой олень, завидев ее, по-своему понимает, тут прошлой весной был тоже олень. Много убыло белых пятен в лесу, и хрусткий лед на общей тропе, черепок, почти совершенно исчез. Теперь только где-нибудь под множеством грудами наоваленных наломанных деревьев в этих непроходимых ламах лежит по настоящему снег и все таки подтаивая даже в ламах питает весенние избежые реки так бывает весенние перемена в узье как и в наших обыкновенных лесах но все же и так и не так у нас идешь по лесу, И тут же на ходу на глазах лесные породы меняются. Кажется, даже иногда сам ты стоишь, а мимо тебя проходят елки, березки, сосны, осинки, дуб, липа, бузина, можжевельники. А в суземе, как заладит елка, так и будешь елкой идти недели две. Ты будешь тонуть ногой в долгомошнике» а в голове будет спеть мечта о сухой сосновой гриве, где нога больше не вязнет в долгих мхах, а идет по белому оленьему сухому мху, как по ковру. И там деревья не впиваются, как в ельнике, друг в друга сухими суками, а чистые большие стоят тесно и не мешают друг другу. Там деревья вовсе даже и не падают, и если случится какое-то дерево, Кончит свой жизненный путь, оно не падает. Покачнется и, прислонясь к другому, стоит как живое. Так идешь по долгомощнику неделю-другую, и все думаешь об этой какой-то чудесной корабельной чаще, где сам не тонешь, как в долгомощнике, а напротив прямые высокие дружные деревья и тебя поднимают наверх. И что всего удивительней, знаешь верно, что такая своя чудесная, сказочная корабельная чаща существует в сузёме. И когда-нибудь ты к ней непременно придёшь. У нас в обжитых лесах прилетит по весне кукушка, и девушка будет считать, сколько лет ей еще остается жить до замужества. Бедная девушка. Она думает только о себе и понимает весеннее время так, что кукушка только затем прилетает, чтобы поведать о девичьем счастье. В суземных местах, в этой великой пустыне, голос кукушки гремит без помех с утра до ночи. И сколько ни иди в суземе, весной всё будешь слышать кукушку. Это от того, что на ходу одна кукушка другой передает голос и уводит все дальше, все глубже, в сузем. Шагом идешь трудным, размеренным, и все время прислушиваешься к голосу кукушки. И, кажется, не шаг это свой, а счет времени. Какие тут соловьи, какие тут песни и девушки, тут идет счет срока жизни самой Земли, самой нашей планеты. Кукушка считает не для девушки, а для всей нашей земли. Сколько лет остается еще жить всей нашей земле?